Глава 27. Служебная записка. Центр управления первой марсианской базы Бруно Тиллеру. 8 марта 2049 года. Расшифровка бумажной копии. Если вы заново просмотрите последние сообщения, то поймете, что у нас есть примерно 12 часов на то, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Если мы запретим поездку, последуют вопросы. Если разрешим, М2 будет обнаружено. Лучшим для нас является третий вариант. Не сейчас. Однако такое решение будет лишь временным. Сэр, мы ждем ваших указаний. Конец расшифровки. Фрэнк проснулся от оглушительного грохота, донесшегося снаружи. Казалось, рухнулись стеллажи, выплеснув свое содержимое на пол. Сбитый с толку, не имея понятия, сколько времени прошло, он продрал глаза и окликнул. «Эй, как вы там?» Поскольку в ближайшее мгновение ответа «Все в порядке» не последовало, Фрэнк спрыгнул с кушетки и приложил ухо к двери. Там что-то происходило. Внезапно дверь содрогнулась. Фрэнк едва успел отскочить в сторону, как дверь, сорванная с петель, отлетела к противоположной стене, оставляя в ней вмятину. За дверью последовал фэн, беспомощно раскинув руки и ноги. Налетев на выбитую дверь, он опрокинул стол и сполз на пол. В кабинет вошел кто-то в скафандриксе на систем, сжимая в поднятой руке обрезок трубы, готовый обрушить его на распростёртого фэна. «А вот хрен тебе!» Оторвавшись от пола, Фрэнк набросился на неизвестного и, схватив его за плечи, заломил ему руки за спину. Не удержав равновесия, человек в скафандре повалился на пол к ногам Фрэнка. Ухватив обрезок трубы обеими руками, Фрэнк крутанул его, что есть силы. Кисти человеческих рук не предназначены для того, чтобы так изгибаться. Фрэнк вырвал обрезок трубы у неизвестного. Теперь у него появилось оружие, и, черт возьми, он без колебаний им воспользовался. Фрэнк изо всех сил ударил обрезком трубы по шлему. Не для того, чтобы его проломить, просто он хотел, чтобы внутри шлема загромыхало. Он заглянул в стекло. Не тот тип, что был в прошлый раз. Впрочем, Фрэнк удивился бы, если бы он в ближайшее время смог бы передвигаться самостоятельно. Человек другой, но те же самые полные отчаяния, волчьи черты лица. Неизвестный в скафандре попытался подняться, покачиваясь из стороны в сторону на выпуклость тиранцевой системы жизнеобеспечения, чтобы опереться об пол. Фрэнк знал, что ни в коем случае нельзя дать ему встать. Фэну удалось выбраться из завала. Оглушенный, задыхающийся Он ничем не мог помочь Фрэнку, однако тот уже знал, как разобраться с противником, облаченным в полужесткий скафандр, и понимал, что лицом к лицу эту задачу не решить. Напоследок, еще раз хорошенько врезав обрезком трубы по шлему, Фрэнк переключил свое внимание на панель управления, оказавшуюся прямо перед ним. Развернув трубу концом вниз, он резко опустил ее. Распростертый на полу человек увидел это и перевернулся на бок, принимая удар жестким панцирем. Воспользовавшись моментом инерции, Фрэнк помог ему перевернуться до конца, и теперь неизвестный оказался ничком, а по голове его колотили металлической трубой, которую он сам же и принес. Фэн уселся на полу, шумно дыша, и Фрэнк бросил ему обрезок трубы. Для следующей операции ему требовались обе руки огрузив пальцы в заднюю панель скафандра, он откинул крышку и щелкнул тумблером ручного отключения системы жизнеобеспечения. После чего держал неизвестного, пока тот задыхался, беспомощно хлопая руками по пластиковым плитам пола, тщетно цепляясь за них скрюченными пальцами, брыкаясь с ногами. На это потребовалось больше времени, чем полагал Фрэнк. «Фэн, как ты?» Спросил он, когда конвульсии наконец затихли. Фэн, прижимая руки к груди, втянул воздух и молча кивнул. Этот тип заявился сюда не один. Фрэнк оттащил тело в сторону, чтобы добраться до двери. леланд он лежал на полу. Коробки, ящики и их содержимое вокруг него и на нем. А под головой натекла огроменная лужа крови. Никого больше не увидев, Фрэнк просунул голову в смотровой кабинет. Леланд, наверное, без сознания. Он ранен. Делай свое дело, а я отправляюсь искать остальных. Фэнк протянул ему обрезок трубы, но Фрэнк покачал головой. Врач понял его без слов. Фрэнк вышел в коридор и осторожно выглянул за угол в соединительный модуль. Он увидел в обрамлении двери в жилую секцию силуэты. Люди, стулья, какие-то предметы. Все в шумном, хаотичном движении. В самом соединительном модуле никого не было. Никто не стоял на карауле. Сколько всего нападавших? Фрэнк не знал. Но ему было все равно. Если потребуется, он разберется со всеми. Проходя мимо стеллажей с системами жизнеобеспечения, Фрэнк прихватил кислородный баллон, поскольку знала что баллон тяжелый и окажет большее воздействие на скафандр. Хотя теперь в игре был пистолет, Как поступила с ним Люси? Впрочем, сейчас не было времени думать об этом. Фрэнк бросился вперед. Все были вооружены импровизированным оружием. Умнее всех поступила Люси, схватившая кухонный нож. Айла держала стул, готовясь его бросить. Трое нападавших подготовились лучше. У одного — гаичный ключ, у другого — узел из парашютной ткани с камнями внутри, у третьего — самодельное копье. Пластмассовая труба, обрезанная наискосок, чтобы получилось острие. В случае чего этой штуковиной можно было пробить стенку модуля. Люси и Айла прижимались спиной к кухонной технике, окруженной со всех сторон, однако у того из нападавших, что сжимал гаечный ключ, на руке были порезы. «Уходите, уходите, уходите!» Кричала Люси, когда Фрэнк налетел на нападавших сзади и, воспользовавшись моментом инерции, сбил, словно кегли, двоих из них. Выпрямившись, он вскинул кислородный баллон, встречая опускающийся узел с камнями, и тотчас же отпрянул назад, увертываясь от метнувшегося вперед острия копья. А дальше последовала всеобщая драка. По крайней мере, Фрэнк знал, кто его противники. Люси вспарывала ножом воздух перед собой Айла отбивала стулом гаечный ключ, а Фрэнку удалось сблизиться с тем нападавшим, который был вооружен копьем, и что есть силы врезать ему дном баллона из углепластика по стеклу шлема, пока тот судорожно цеплялся за свое копье, тщетно пытаясь направить острие во Фрэнка. Потребовалось три хороших удара, чтобы разбить прозрачный плексиглаз, и после каждого Фрэнку приходилось сделать шаг вперед, чтобы не удаляться от своего противника. Трещина прошла через все стекло справа налево. Обладатель скафандра уставился на нее вместо того, чтобы смотреть на Фрэнка, и тот, воспользовавшись этим, выбил копье у него из рук. Обезоруженный, в неисправном скафандре нападавший, оттолкнул Фрэнка и бросился к шлюзовой камере. Снаружи его ждало суровое испытание, независимо от того, нарушилась ли герметичность скафандра. Теперь расклад сил изменился, их стало трое против двух противников. Вместо того, чтобы обороняться, Айла перешла в наступление, выставив вперед стул, приглашая нанести ответный удар, и, наконец, заполненный камнями рукав, беспомощно обмотался вокруг ножки. Тут Айла отпустила стул, толкнув нападавшего, и тот упал навзничь, все еще пытаясь освободить свое оружие. Фрэнк снова опустил баллон со всей силы, как и раньше, ударив по шлему, разбив его так, что во все стороны полетели кружащиеся осколки плексигласа. Противник Люси развернулся и бросился бежать, а та, не собираясь останавливаться, устремилась в погоню. Нападавший первым добежал до шлюзовой камеры соединительного модуля и включил его. «Ланс, надевай скафандр!» — крикнула Люси. «Надевай скафандр! Выходи наружу и ищи юнь!» «Юнь снаружи?» Люси права. Нужно срочно облачиться в скафандр. «Свежи его!» — бросил Айли Фрэнк. Фэн вместе с Леландом в лазарете. «Ты как?» Айла слабо кивнула. У нее было несколько кровоточащих порезов. «Ступай!» Снова подхватив кислородный баллон, Фрэнк поспешил к своему скафандру. Люси действовала быстро. Фрэнк действовал еще быстрее. Однако, когда он включил электропитание скафандра, то услышал лишь призывы Юнь о помощи, прозвучавшие прямо в ухо. Смесь английского и, как предположил Фрэнк, китайского. Юнь отбивалась от нападавших. Она дралась отчаянно. Фрэнк и Люси вместе втиснулись в шлюзовую камеру. Выскочив наружу, они не столько забыли про проверку скафандров, сколько отмахнулись от нее, и устремились к открытому пространству позади модуля управления и связи. Оттуда, в направлении Санта-Клары, отъезжал Багги. Сзади виднелись какие-то фигуры, однако пыль и расстояние не позволили рассмотреть, что там происходило. Нападавшие похитили Юнь. Из-за модуля мастерской выехал второй Багги. На нем были по крайней мере двое, нет, только два человека. Один из них спрыгнул, чтобы отключить от зарядки марсоход ПМБ. Суть радио в том, что неважно, на каком удалении находится передатчик. Сигнал в ушах принимающей стороны оставался постоянным. Яростные крики Юнь, требующие освободить ее, сменившиеся мольбой о пощаде. Фрэнк слышал все, словно находился там, рядом с ней. Он хотел, чтобы Юнь продолжала сопротивляться, и в то же время хотел, чтобы она сдалась. Но ублюдки Сэм-2 собирались угнать баги Фрэнка, а этого нельзя было допустить. Подобрав камень, Фрэнк швырнул его, не особо целясь в противника, а просто желая предупредить его о том, что его заметили. Он думал в первую очередь не о том, чтобы схватиться с нападавшим, а о том, чтобы отпугнуть его от багги. Ударившийся пластину колеса, камень отлетел в ранец системы жизнеобеспечения. Неизвестный выпрямился, увидев бегущего к нему Фрэнка. Бросил кабель. Он застыл в нерешительности. Забраться на баги и попытаться его угнать или убежать. Неизвестный, словно прирос к месту, а Фрэнк вонзал сапоги в рыхлую марсианскую почву, пожирая разделявшее их расстояние. Лишь в самое последнее мгновение неизвестный развернулся и бросился бежать. Фрэнк ударил его сзади, сбив с ног и отправив в полет. В самый настоящий полет. Неизвестный развернулся в воздухе, судорожно болтая руками и ногами. Резко затормозив, Фрэнк не удержал равновесие и упал на плечо. Он начал подниматься на ноги, но в этот момент Багги М2, завершив разворот, поехал прямо на него. Но достаточно медленно, и Фрэнк успел отползти в сторону, скользнув на ранцы системы жизнеобеспечения. Багги сбросил скорость, второй астронавт забрался на него и Багги снова рванул вперед, обдав Фрэнка дождем камней и песка, прежде чем скрыться вслед за своим товарищем по направлению к рослу реки. Юнь продолжала звать на помощь. Ее голос по-прежнему звучал у Фрэнка в ушах. «Ланс, как там у тебя?» Перевернувшись на спину, Фрэнк открыл панель управления скафандра. Все лампочки горели зеленым. «Порядок! Юнь! Юнь, мы обязательно придем к тебе на помощь! Держись!» «Юнь», — послышался голос Люси, — «даю тебе слово, мы вернем тебя домой. Обязательно». «Их было слишком много. Их, по крайней мере, шестеро. Я старалась, извините. Пожалуйста, поторопитесь. Пожалуйста». Поднявшись на ноги, Фрэнк посмотрел на удаляющиеся столбы пыли. «Люси, если мы едем, нужно ехать немедленно». Командир пропустил его слова мимо ушей. «Юнь, слушай внимательно». «Чем отчаяннее ты сопротивляешься, тем больше кислорода расходуешь. Пусть они тебя заберут. Мы за тобой приедем. Мы разберемся с этой базой, запросим помощь в земли. Тебя освободят. Мы привезем тебя обратно». «Они уезжают!» — воскликнул Фрэнк. «Мы ничего не можем поделать. Мы не готовы действовать. Абсолютно не готовы. И это, это на твоей совести. Ланс Франклин или как там тебя». «Если бы я с самого начала сказал вам правду, ксеносистемы расправились бы со всем экипажем, чтобы расквитаться со мной. Я заговорил, как только смог. Однако вы предпочли мне не поверить». Фрэнк подобрал кислородный баллон, лежавший на песке. «Проклятие, Юнь, я сожалею, что все так получилось. Приезжайте и спасите меня, пожалуйста, пожалуйста, мне страшно». «Мы тебя спасем», — сказала Люси. «Обещаю. Скоро, Юнь, крепись». «Если эти подонки откроют ее скафандр, твою мать, уже не будет иметь значения, насколько она крепка». всё хватит. Я закончу здесь, а ты возвращайся внутрь». Люси стояла у спутниковой тарелки. «Уходи, пока не сказал ничего такого, о чем потом пожалеешь. Это ведь открытый канал». «Я тебе не подчиняюсь». «В настоящий момент ты или член экипажа, или проблема, которую нужно устранить, решать тебе». Но если ты сейчас сядешь на багги и поедешь за Юнь, это определит твой выбор, потому что тем самым ты навлечешь на Юнь еще большую опасность. Может быть, Франклин, мы придем к какому-нибудь новому соглашению, так, чтобы при этом больше никто не погиб? Что ты на это скажешь?» Люси принялась выключать предохранители антенны, двигаясь по щитку. «Ты хочешь помочь Юнь? Или ты хочешь чего-то другого?» Фрэнк уже с трудом различал два багги, ползущих вверх по склону вулкана, то и дело скрываясь в складках местности. Маленькие облачка пыли, и больше ничего. «Юнь», — сказал он, — «мы тебя обязательно вытащим. Если Джим там, передай ему, что мы придем и за ним». Фрэнк отключил рацию. Больше он ничего не услышит. Ему было все равно, собирается ли Люсис сказать ему что-нибудь. Снова включив баги на подзарядку, он решительным шагом направился к соединительному модулю. Повесив свой скафандр, Фрэнк позволил себе на одно мгновение прижаться лбом к прохладным гудящим механизмам устройства выработки кислорода, после чего отправился убеждаться в том, что с базой все в порядке. тип см 2 которого уложили Фрэнк и Айла, лежал на полу во дворе, связанный обрезками кабеля по рукам и ногам подальше от тренажеров. Он повернул голову на проходящего мимо Фрэнка, и они встретились взглядами. Неизвестный смотрел сквозь разбитое стекло шлема. Осколок плексиглаза ободрал ему щеку. Худой, изнуренный, глаза желтые, кожа нездорового серого цвета. «Простите, простите!» «Пошел ты!» — бросил Фрэнк. Взяв на камбузе нож, он проверил жилой отсек, верхний и нижний уровни, включая шлюзовую камеру. Заглянув внутрь, Фрэнк убедился в том, что там никого нет, и, выходя, оставил наружный люк распахнутым настежь Как поступал, когда остался здесь один? Вернувшись во двор, он поступил также и с этим шлюзом, после чего проверил центр связи и расположенный под ним центр управления. На некоторых консолях мигали лампочки, но пусть с этим разбирается Люси. «Обратно во двор». «Послушайте, меня заставили!» «Заткнись, твою мать, живо!» Фрэнк прошел по теплице, по верхнему и нижнему уровням, убеждаясь в том, что никто не прячется между стеллажами или за высокой пышной зеленью. Разобравшись со шлюзовой камерой, ведущей наружу, он даже опустил руку в аквариум с телапиями, просто чтобы проверить, что и там никого нет. Рыбы тыкались мордами в его руку, но кроме них в воде никого не было. Фрэнк проверил нижнюю палубу соединительного модуля и, наконец, подошел черед того, чего он боялся больше всего. Надо было возвращаться в лазарет. Фэн склонился над каталкой, стиснув кулаки. Айла стояла рядом, обняв его руками. На каталке лежало что-то, имеющее очертание человеческого тела, накрытое зеленой простыней. Фрэнк поискал взглядом Леланда. На том месте, где Леланд упал, заваленный опрокинутыми стеллажами, царил разгром, однако Леланда там больше не было. Остались только кровавые пятна, снова испачкавшие пол в лазарете. «Твою мать!» Развернувшись, Фрэнк увидел Люси, вошедшую в модуль через шлюзовую камеру. Открыв свой скафандр, она задом выбралась из него. «А ты молотил во всю силу», — заметила командир. «Просто я...» «Тот, кого ты ударил, он что, выскочил через шлюз тренажерного зала?» «Это неважно». «Стекло шлема разбито. Он мертв». «Люси, просто...» «В чем дело?» «Леланд, он...» «Просто пройди в лазарет. Просто пройди». Фрэнк указал на брошенный на пол скафандр. «Я займусь этим». Люси бросилась в лазарет, и пока Фрэнк убирал скафандр и ставил на стеллаж систему жизнеобеспечения, В коридоре звучали отголоски боли и невосполнимые утраты. Когда она вышла из лазарета и направилась на камбус, Фрэнк преградил ей дорогу. «Пропусти меня». «Нет, не пропущу». «Я должна получить кое-какие ответы». «Ты их получишь, но только не так. Этот мерзавец скажет тебе все, что ты хочешь услышать. Но если тебе нужна правда, тебе придется подождать». Разведя руки в стороны, Фрэнк пятился назад, полностью перегораживая проход. «Франклин? Тебя ведь так зовут, да?» «Так вот, Франклин, до тех пор, пока я не определю, как с тобой быть и каков твой статус в нашей экспедиции, я просто не желаю тебя слушать». «И как ты намереваешься поступить? Подраться и со мной?» «Если придется. Я сделаю все, что потребуется для обеспечения безопасности моего экипажа». «Например, ты отключила спутниковую тарелку, отрезав ксеносистему от главного компьютера. Я все видел». Люси стиснула кулаки. «Уйди с дороги». «Нет, мэм. Тебя даже не должно здесь быть!» Фрэнк заморгал от внезапной боли. «Думаешь, я этого не знаю? Я сам твержу себе это каждый божий день. Эти ублюдки убили всех моих товарищей. Теперь они расправляются с твоим экипажем. Ты и я, мы с тобой на одной стороне, твою мать. И так было всегда. Я пытался, проклятие, я делал все возможное, чтобы вас защитить, но ксеносистема нас достали!» Он отступил в сторону, показывая, что Люси может пройти. Однако та двинулась с места, учащенно дыша. «Иди, вытягивай из него все, что сможешь. Отвесь ему за трещину, если хочешь, подвергни пыткам. Ты получишь лишь гору конского дерьма, не имеющего никакого смысла. Я все это уже видел. А после того, как ты вышвырнешь его в шлюзовую камеру, все, что он знал, уйдет вместе с ним, и тебе останется только гадать, что из сказанного им правда, а что ложь». И снова Фрэнк указал на камбус. «Делай с ним все, что угодно». «Что еще мне остается?» «Я могу заставить его сказать правду». «Это вернет Юнь? Вернет Джима?» «Не знаю. Если я все испорчу, ты всегда сможешь заняться им сама». Подойдя к шлюзовой камере теплицы, Фрэнк заглянул внутрь. Витра стень успокоил его. Частично ослабил чувство страха, чувство ярости. «Ты служила в военной авиации?» «Да, участвовала в боевых действиях». Тебе доводилось проходить допрос с пристрастием? Ну, по крайней мере, я осталась жива. Что из тебя выбили? Что ты сказала? Имя, звание, номер части, — ответила Люси. Так поверь старому зэку, я могу лаской вытащить из тукача больше, чем ты, угрозами. Люси отступила в опустевший коридор. Сколько ты просидел за решеткой? Восемь лет, из ста двадцати, бесправо на условно-досрочное. Что ты сделал? Это был 19-летний парень-наркодилер, и я застрелил его в упор. Фрэнк пожал плечами. «Если хочешь выразить сочувствие, прибереги его для родителей. Я этого не хочу, мне это не нужно. И я, черт возьми, определенно этого не заслуживаю. Я сделал плохое дело и не могу его исправить. Дай мне минут 10-15. Я сяду так, чтобы иметь возможность подать тебе сигнал, что у меня сработало, а он не сможет тебя видеть». «И еще мне будет нужно, чтобы Фэн сделал кое-что, хотя ему это совсем не понравится, но кроме него это никто не сделает». Фрэнк объяснил Люси, что ему нужно, и обстоятельства были таковы, что так кивнула и отправилась говорить с Фэном. Взяв со стола кухонный нож, Фрэнк, небрежно помахивая им, прошел в жилой отсек. Присев на корточки рядом со связанным нападавшим, он перевернул его на бок На пол вывалились осколки стекла, и Фрэнк смахнул их в сторону. Пепельно-бледный астронавт М-2 широко раскрыв глаза. Какие мысли мелькнули у него в голове относительно того, как с ним поступит Фрэнк? Что он намеревался сделать с Фрэнком, раз предположил, что с ним самим поступят так же? — Ты знаешь, кто я? — пленный покачал головой. На пол со стуком упали новые осколки. — Как тебя зовут? — Джерри. «С одним эр или двумя?» «С двумя!» «Джерри и Еремия. Встав, Фрэнк пододвинул себе стул. Сев он откинулся назад. «А я Фрэнк, Джерри, и ты пытался убить моих товарищей!» «У нас не было выбора!» «Тут я тебя остановлю, Джерри, потому что это неправда. А в настоящий момент меня интересует только правда. Нет времени на игры, нет времени на чушь, Когда ты говоришь, что у вас не было выбора, на самом деле ты имеешь в виду, что вы не ожидали, что мы дадим отпор. Я прав? Ты не понимаешь, что это такое? Не понимаю? По-моему, это приглашение послушать новую порцию чуши. Но чтобы ты мне не сказал, я тебя не пожалею. К настоящему моменту у нас числится пропавшими геолог и специалист по атмосфере, а в лазарете лежит мертвый мозговед. У тебя хреновые дела». «Но ты ведь человек-ксеносистем, разве не так?» «О, Джерри, Джерри, Джерри... Человек-ксеносистем мертв, я его убил. Я один из макак, вот кто я. Расходный материал, который отказался безропотно лечь и умереть». Фрэнк внимательно смотрел на Джерри. Если это было его настоящее имя, в чем он сильно сомневался. «Искра озарения», после чего пленный отпрянул назад, насколько это было возможно со связанными руками и ногами. Фрэнк понял, что на М2 знали о третьем этапе. «Если ты считаешь меня человеком ксеносистем, смею тебя заверить, ты ошибаешься». «Что тебе от меня нужно?» «Что мне нужно?» «Мне нужно то, что мне обещали ксеносистемы. Чтобы вы оставили нас в покое. Чтобы меня вернули домой. Вот чего я хотел. А теперь? Теперь я уже не знаю, чего хочу». Вы похитили Джима, вы похитили Юнь, вы убили Леланда. Наверное, я просто хочу прикончить всех вас. Как я могу заставить тебя передумать? Даже не знаю, чем. Крик. Скорее, вопль, перешедший в жалобные всхлипывание Фрэнк изобразил удивление, однако на самом деле все получилось весьма правдоподобно. Что это было? Испуганно спросил Джерри. Это наш врач проводит операцию без наркоза. Ты не единственный, кого мы захватили. Джерри поперхнулся. «Ты шутишь!» Наконец выдавил он. «А я не думаю, что это была шутка. Ты со мной не согласен?» «Что он с ним делает?» «Несмотря на все эти мерзости, что вы здесь сотворили, я не пойду к нему спрашивать». Протянув руку, Фрэнк положил нож на стол. «Похоже, мне это не понадобится». «Что ему нужно?» «Он хочет узнать, что произошло. Зачем вы на Марсе?» «Разрешили ли вам система напасть на ПМБ? Что осталось с Джимом? Что будет с Юнь? Точно по сигналу новый крик». Этот показался Фрэнку переигранным, однако Джерри был уже не в том состоянии, чтобы оценивать актерское мастерство. «Я вам расскажу! Я вам все расскажу!» Вряд ли это повлияет на то, что сделает с тобой наш Костоправ. Он очень разозлился. «Я расскажу вам все!» «Все я слушать не хочу. Пустая трата кислорода». «Тогда задавай вопросы, и быстрее!» «Как я уже говорил», — сказал Фрэнк. «Не знаю, будет ли от этого какой-либо толк. У меня здесь нет никакого веса. Больше нет». «О, Господи, ты должен попытаться!» И снова крик, на этот раз оборвавшийся удушливым бульканьем. «Лучше. Определенно лучше». Фрэнк изобразил недоумение. Знаешь, даже если у нас ничего не получится с этим типом, все равно время потрачено не напрасно. Ладно, я попробую. Просто я не знаю, сколько у нас времени. Все зависит от того, как долго так будет продолжаться. Просто спрашивай, о чем угодно, пожалуйста. Неужели все так просто? Или наоборот, так сложно? Каким себя ощущал Фрэнк? Чистым или грязным? Но в настоящий момент он был выше подобных соображений. Хорошо. Давай поговорим, зачем вы на Марсе и почему обосновались совсем рядом с нами, всего за горой.